И представление началось. Оно шло на ура. Расслабившись, артисты играли на отрыв. Там, где положено было смеяться, народ просто закатывался гомерическим хохотом. Стив умудрился внедрить в трагедию ещё и элементы многочисленных комедий великого автора. Где надо было плакать, народ просто рыдал. Больше всего зрителям понравилась процедура смены декораций. Когда по сигналу трусарди амбалы отпускали по стронке, и Гагоша неслась к своему бочонку с пивом таким галопом, что артисты кубарем катились по помосту, выкатываясь к уже сменившимся декорациям, переодетыми для следующих сцен. Как ему удавалось это делать, зная только гномья водка пополам с игристым вином, Кроме Стива никто даже и не подозревал, что между материя что-томи перегородками, отделяющими одну сцену от другой и гРмёрной, сидел Киллер в ожидании своего часа. Арваллет лежал на коленях Сабкара. Рядом на полу лежал футляр с замагиченной гномами стрелой. Он ждал финальной сцены. Именно тогда киллер должен был спустить стрелу, дабы дать потом возможность под шумок культурно скрыться всей команде. Планы отступления были продуманы лично Стивом от и до. Обзор был великолепный. Сквозь щель между досками сцены бывший капитан тайной полиции прекрасно видел орлиный профиль злобного колдуна, которого ему предстояло ликвидировать. Колдун сидел по правую руку от короля. Слева млело от представления принцесса, а позади венционосных особ застыл Велер. До финальной сцены было еще далеко, но Жанер ради поддержания формы навел арбалет на цель, положил палец на курок, однако в этот момент и Гогоша вскрапнула, и Жанер понял, что проразевал очередной сигнал к перемене декораций. Лошадка уже лучше его выучила сцены, но... а потому рванула, не дожидаясь команды к своему гонорару. Палец непроизвольно нажал на спусковой крючок. Хорошо, что арблет был еще не заряжен. Замагиченная гномами стрела пока что покоилась в футляре. Жанер покачал головой. Так можно и все дело завалить. А финал уже блезился. Принц датский Гамлет согласился наконец на поединок с прелюбодеем Яга. соблазнившим то ли Офелию, то ли Дездамону, то ли обеих разом. Сапкар без помощи рукояти торопливо взвел тетиву арбалета по новой, открыл футляр, поймал в прицел колдуна и обратился вслух. Главное — не пропустить финальную фразу. А финальная сцена между тем подходила к развязке. — Я ставлю трое против двух. Сыночек, Гамлет, не протився... «Хлебни нурмундского вина и с яго сволочью схлестнися!» Король Лир нетвердой походкой двинулся к Стиву с бокалом отравленного вина. Он тоже хлебнул северного сияния наравне с артистами и теперь пожинал плоды. «Папаша, я тебя удивляюсь!» <клёк> — пьяный клуб ответ Стив. «Ты бы эту хрень мамаши предложил, а то у ей ведь в горле пересохло!» А где моя жена? Нахмурил брови король Лир, оглядывая сцену. Её заразы нет, успокоил его Яго почесал затылок. Наверное, почуяв, что в бокале она пошла в буфет или в клазет, задумчиво добавил Стив. Вся мужики найду, а вы, а вы пока тут э-э та-та, но чтобы до смерти Труссарди покачнулся и пошел в гримерную искать свою неверную заразу жену Офелью, которая не соизволила почему-то выйти на сцену. В поисках дочки двигался он, естественно, в сторону гримерны. — Иди сюда, моя любимая жена Офелий! Твою мать! То, что после этого творилось на сцене, просто невозможно описать. Из-за кулис раздался дихий вопль. от которого вздрогнула вся площадь, а король чуть не слетел от испуга со своего кресла. Маю дочь превращать в лесбиянку? Да лучше бы я Петручю здесь застал, чем тебя, паршивка, а ещё благородная. На сына вылетела абсолютно бела, без демона оправляна бегу юбки. За ней нёлся разъёрённый король Лир с арбалетом в сапогах в руках. Жанер высунулся из своего укрытия и растерянно развел руками, всем своим видом давая знать шефу, типа я тут ни при чем, но мочить муэр-то теперь нечем. Стиву и Осселю было не до него. Они дружно пригибались, как только Труссарни начинал наводить арбалет на Петручча, который, подлец, постоянно прятался за их спинами. Реакция публика была ошеломляющей. Она ожила, призрак, бездемона ожила. Самые нежные и чувствительные начали падать в обморок. Самые стойкие стали давать совет артистам. — Да вы, мужики, или нет, да дайте ему в глаз! Нистиев, ни осель, разбушевавшемуся папаше Лизетты в глаз давать не собирались. У них была одна задача — тихо, мирно свалить от греха подальше со сцены. Желательно живыми. «Папочка, не надо!» Это уже на сцену выпрыгнула полуголая Фелия, На бегу запахивая на своем соблазнительном теле халат. «О-о-о!» — взвыла благодарная публика. «Какая у Гамлета маман!» И тут король Лир настиг, наконец, призрак Дездемоны, Схватил за волосы и парик, естественно, слетел. «Да она еще и мужчина!» Ахнули зрители и бешено зааплодировали. Представление им нравилось всё больше и больше. Петка! Ну всё. Смерть твоя пришла. Трусардди приставил арбалет к голове Петруччо. Королевский маг начал приподниматься. Он почуял свою смерть на конце арбалетного болта и принялся плести контрзаклинание. Титаны Поддерживающие своды королевского дворца начали жевать. Нет, они по-прежнему стояли, как и положено каменным изваяниям, но Стив, стремительно протрезвевший в минуту смертельной опасности, почуял, что они уже готовы разорвать любого, на кого укажет перст колдуна. "Стреляй!" зарал он Труссарди, внезапно сообразив, что стрела, замагиченная гномами на муэрте, никого другого поразить не сможет. Труссарди чистер рефлекторна нажал на курок, арбалетный болт, изгнувшись, про свистел мимо уха Петручче, и как управляемая ракета с боеголовкой понёсся в сторону колдуна. Но на этом его управляемость и закончилась. Сеть контразаклятий заставила болт плавно вельнуть в сторону от Муэрты, и он вонзился прямо в причинное место одного из заживших титанов. поддерживающих свод королевского дворца. Тот, как и всякий нормальный мужик, согнулся пополам, сказав что-то типа «Уй-юй-юй!» уй, уй», и выронил свой каменный шар прямо на голову колдуна. Шар был очень большой, очень тяжелый и крепкий, но голова колдуна, вероятно, имела дополнительный запас прочности за счет магии, а потом и не треснула. Колдун Просто выпал в осадок, броконувшись вместе со своим креслом в уголок королевского дворца. Зато балкон оказался не таким прочным. Отскочив от головы Моэрта шар проломил его. Балкон покрылся трещинами и рухнул вниз. "Лавийоё!" завопил Стив Валлеру, но у того то ли сработал инстинкт охранника, он только что нанялся защищать королевское тело. то ли по еще какой причине, но, взмахнув крыльями, он подхватил первым делом короля и втащил его за шкирку во дворец, а тонкая фигурка Лили продолжала падать на каменные плиты королевской площади в окружении обломков балкона. Стив наблюдал это, как при рапидной съемке. Время словно остановилось, до принцессы было далеко, Но он почувствовал, что стоит сделать только шаг.